Глава 27. Нам никогда не вернуться с войны. Гражданская война медленно затухала, подобно пожару. На территории Советских Республик к концу 1922 года она в общем и целом прекратилась. Однако для многих из тех, кто оказался в эмиграции, война продолжалась. Они так и не смогли остановиться.